Глава тридцать пятая. Витя. Звонок Риты меня насторожил. На часах еще не было даже девяти, но она уже освободилась и попросила ее забрать. Нет, я, конечно, был рад, что мы можем поскорее увидеться, однако закрадывалось странное ощущение, словно над головой сгущались тучи перед сильным дождем. Попрощавшись с бодрым семейством, которое забыла об отце Риты и, кажется, впервые за долгое время наслаждалась домашним отдыхом, я поехал в да Винчи. На улице еще как назло стояла ужасная погода, ветер такой, что хоть три куртки надевай. Еще и авария на центральном кольце прибавила ярких впечатлений. В общем, к ресторану я подъехал почти через час. Вышел из машины и сразу заметил Риту. Она стояла у ступенек, скрестив руки на груди и разглядывая хмурое небо. Прять волос выпала из хвоста, и ветер трепал её и стороны в сторону. Марго даже не спешила поправить причёску. Она походила на снежную королеву, которая не ощущала холода и не морщилась из-за непогоды, лишь изредка переступала с ноги на ногу, и только это, пожалуй, развеивало миф, что девушка напротив не плот моего воображения Я подошёл ближе, но шелест листвы, вероятно, заглушил звук моих шагов, поэтому Романова их не услышала. Она слишком пристально наблюдала за небом, которое кто-то разукрасил мрачными красками. Мне показалось что-то не так. Долго ждёшь, спросил я. Рита тут же опустила голову и коротко улыбнулась. Я взял её за руку, почему-то подумав, что она замёрзла. Хотелось согреть Романову, прижать к себе и никогда не отпускать. Марго выглядела такой хрупкой, уязвимой, той, кто нуждался в защите. Во мне. Это непередаваемое чувство, желание берегать человека ото всех бурь. Подобное со мной возникало только рядом с Маргаритой. Я готов был стать её щитом. Романова уткнулась носом в мою грудь, так, словно и в самом деле долго ждала. Её немного трясло. Образ снежной королевы отступил, заставляя замёрзшую ритучи плечи дрожали прижаться ближе. Сколько же она простояла на улице? 3 года. Ответила тихо Марго. Я обхватил её сильнее. Удивительно, какой она была всё-таки маленькой. Я испугался, что если прижму девчонку ещё крепче, попросту раздавлю или сломаю, словно хрустальную статуэтку. Я задержался. Прости. Ничего. Она чуть отодвинулась и покачала головой. Мы оба улыбнулись. Поехали домой. У меня более интересное предложение. Но если там будет тёплый горячий чай, я не против. Там буду я. Интонация моего голоса была настолько игривой, что я сам поразился, как легко чувствовал себя рядом с Марго. Ну да. Это же самый главный пункт в сегодняшней программе. Она посмотрела на меня снизу вверх. Ее взгляд в вечернем сумраке напоминал беззаботное детство. В нем читалась легкость, а еще свобода. Словно Рита, наконец, расправила крылья, сорвала тяжелые оковы и позволила себе воспарить высоко над облаками, подобно Фениксу. «У нас есть все для идеального вечера. Ты и я. А еще там будет чай с пирожками. Обещают, ты оценишь мой выбор». Самодовольно заявил я и потянул моржок машины. Мы могли бы устроить романтическое свидание, провести его вдвоём, как вчера, допустим. Но я был уверен. Рите будет приятно увидеть маму с братом, посмотреть на их улыбчивые лица к тому же, когда я уезжал, тётя Лида во всю пекла пирожки. Ароматы стояли отменные. Я даже ощутил дух Нового года. словно праздник не через несколько дней, а сегодня, уже на пороге. И это чувство захватывало, пробуждало в груди непонятный трепет. Уже в пути, когда мы выехали с горной дороги на городскую трассу, Марго рассказала мне о Марине. Она говорила медленно, с длинными паузами, без особых возмущений, но, казалось, ее охватывала гордость за себя. Я слушал внимательно, не перебивал. Сперва злился, думал, завтра же поеду к Леонову и всё выскажу. Нельзя перекладывать обиду за неудавшиеся отношения на сотрудников. Но в глубине души был очень рад, что Рита наконец ушла с этой проклятой работы и больше не будет пересекаться с моей бывшей. В этих встречах явно не было ничего хорошего. Однако Марго переубедила. Она задала всего один вопрос. Скажи, Витя, ты хочешь, чтобы произнесла она и вздохнула, чтобы у нас всё было хорошо. В смысле? Конечно, воскликнул я. Тогда Рита повернулась ко мне всего на несколько секунд, но они показались вечностью. Я мельком взглянул на Романову, крепче сжав руль. Она выглядела непривычной, другой, даже в какой-то степени незнакомой. Глаза переливались необычным блеском, пухленькие губы были сжаты, а на лице читалось желание изменить этот мир, закончить череду неудач. Что тогда? «Давай забудем о Марине». Мне кажется, это единственный способ не позволить нашим с ней дорогам и дальше пересекаться. Я хочу быть счастливой. Давай будем счастливыми. Я помолчал с минуту, прикидывая в голове, как поступить правильно. Потом подумал, может, Рита права? Если я приду завтра к Леоновой с разборками, это только усугубит ситуацию. Она станет заливать мне в уши очередную глупость или, не дай бог, чего-то начнет себе фантазировать. Чтобы двигаться только вперед, нужно научиться обрубать концы. Оставлять прошлое в прошлом и доверять тому, кого любишь. «Давай», — согласился в итоге я. Наверняка это первый и последний раз, когда Марина играет в ведьму, решившую угрозами завоевать мир. Но если она тебя. Да-да. Перебила Рита. Ты превратишься в злого дракона и испипелишь Да Винчи. Не знал, что тебя заводят драконы. Усмехнулся я, паркуясь на свободное место. Я этого не слышала. Прошептала она, отстёгивая ремень безопасности и выскакивая из машины. И всё же в этом было что-то по-детски забавное. заставлять Риту смущаться. Я словно вернулся на школьную скамью, стал тем мальчишкой, который после уроков мечтал провожать Марго домой. На моих плечах висели бы два рюкзака, с одной стороны мой, с другой её. Мы бы ели мороженое, громко смеялись и прыгали через лужи, оставшиеся после вчерашнего дождя. Зимой играли бы в снежки, летом смотрели бы на звёзды. Я повернул голову, наблюдая в боковое зеркало, как Рита поправляла пальто, и вдруг поймал себя на мысли, что счастлив. Пусть наше детство и прошло не по плану, но впереди будущее. Самое интересное нас ждёт именно во взрослой жизни. В этот раз я не упущу шанс. Давай будем счастливы. прошептал я и вышел из машины